Глава третья. Увы, ноги были ни при чем. Я задействовала не только их. Перед толчком я прокляла раствор за нашими спинами, и он рассыпался пеплом. Поэтому камни выглядели чисто, словно и не были обмазаны смесью. Надеюсь, никто не приглядывался в темной комнате. «Никому и никогда не рассказывай, что ты ведьма», постоянно твердила Агата. «Со стороны не видно. Девушка как девушка, ничего особенного» даже мужу и лучшим подругам, никому. И будешь жить спокойно, счастливо и долго. Почти год я иду в корну, перебиваясь случайными заработками в таверных и гостиных дворах. Еще в юности у меня обнаружился весьма полезный талант, в дополнение ко всему остальному. Я прекрасно готовлю, интуитивно зная, какие специи и приправы добавлять в блюдо, сколько времени тушить мясо, чтобы оно стало мягким и нежным, И много всего другого. Ведьмы вообще талантливы во всем, учила Агата. Нет ничего, чтобы они не умели. Если будешь держать язык за зубами, хорошо устроишься. И правда, где бы я ни работала поваром, отпускать меня не хотели. Предлагая повышение жалований, отдельную комнату и даже однажды руку и сердце. Но я шла в столицу, туда меня вела интуиция. Да я Агата все время твердила что в ней легче затеряться, чем в провинциальном городке, где все на ладони. А сколько вам лет? Пит все не успокаивался, любопытный какой. К Майе обращаться он стеснялся, поэтому донимал нас с Яной. Майе 17, Яне 26, мне... Я на секунду задумалась. 22. Наверное. На самом деле я не знала свой точный возраст. По привычке прибавляла пару-тройку лет, потому что выглядела старше. Еще и с полоской седины в волосах. Десять лет назад меня в лесу нашла Агата, и с этого момента началась моя осознанная жизнь. Она сказала, что на вид мне было около 80, значит, сейчас 20 плюс-минус. Мне повезло. Точнее, уже тогда, видимо, проявилась знаменитая ведьмовская интуиция. Потерявшись в огромном лесу, тянущемся на многие сотни миль, я вышла точнёхонько к охотничьему домику Агаты которая как раз в тот день приехала поохотиться. Делала она это несколько раз в году. Несказанное везение, не правда ли? Я не замерзла, хотя была легко одета. Меня не разорвали дикие звери, а их было полно в той части леса. Не поранилась и не заболела. Удивительно, да и только. Агата стала для меня сокровищем. Богатая вдова лорда Яковецкого — эксцентричная, умная, образованная шестидесятилетняя женщина. Научила меня всему. Я была чистым листом, не помнила ни своего имени, ни родителей, ни обстоятельств появления в глухой чаще. Не умела ни читать, ни писать, ни говорить. Потом, спустя годы, она заявила, что я сама, точнее, моя ведьмовская удача, притянула ее ко мне. «Как!» — смеялась я. «Ты же приехала в Битки за пять лет до нашей встречи, чтобы подготовиться к твоему появлению». После смерти мужа Агата уехала из столицы в дальнюю провинцию, взяв с собой лишь золото преданных слуг и несколько породистых лошадей. Построила добротный двухэтажный особняк в Битках, небольшой деревеньке, приютившейся на окраине огромного леса, и стала жить в свое удовольствие. «Хватит мне этикета и лживой морали». Поговаривала она, приводя в дом очередного любовника из простых. Наелась ими в столице. Я только весело хмыкала. Выглядела она для своих 60 с хвостиком приотлично. Была энергично, подтянута, темпераментна и жизнерадостна. Я обожала ее. Агата поселила меня в своем доме, наняла в соседнем городке учителя для обучения чтению и письму. Потакала всем моим желаниям превратив в такую милую игрушку, что-то вроде домашнего питомца. Даже первое время не давала мне нормального имени, называя милашкой. Всё изменилось в один момент спустя два года. Однажды, когда я вернулась домой после игр с сельскими детьми в саду, Агата взяла за руку и повела в кабинет. Посадила перед собой и начала серьезно говорить, глядя в глаза. Я стала догадываться о твоей сути несколько месяцев назад. Помнишь дождь? Я неуверенно пожала плечами. Какой еще дождь? Не люблю дождь. Мы с тобой не пошли гулять из-за него. Ты пожелала, чтобы он перестал. Он тотчас перестал, хотя предполагалось, что небо затянет на неделю. А щенков розочки. Я непонимающе хлопала глазами. Тебе нравились белоснежные... И они все родились белыми, без единого пятнышка. Все семеро. Ну и что тут такого? Я по-прежнему не понимала, куда она ведет. Много было других подтверждений, — продолжала она нелепый разговор. Я наблюдала и приказала слугам докладывать обо всех странных вещах, происходящих с тобой. Нет, — она взмахнула рукой в ответ на мои нахмуренные брови. Они преданы мне и будут держать язык за зубами. Тем более вряд ли они поняли, что произошло. «А что произошло?» — буркнула я недовольна. «Произошло то, что сегодня ты перешла черту, – хмуро ответила Агата. «Из-за тебя пострадал человек». Мартин сломал ногу, а мог бы спину, и тогда остался бы прикованным к кровати на всю жизнь. «Он сам упал», — воскликнула я обиженно. «Я ни при чем. Все видели. Я стояла далеко». Вопиющая несправедливость! На глаза навернулись слезы. Спокойно. Агата ласково погладила меня по руке. Ты не виновата, это твоя сущность. Я еще раз хлюпнула носом и подняла голову, уставившись благодетельнице в лицо. Какая еще сущность? Ты ведьма, девочка. Серьезно произнесла она. Нет, нет, сначала выслушай меня, не перебивай. Я вся сжалась от страха. Ведьма? Что за бред? В битках жила ведьма, баба Матрёна. Мы с друзьями иногда бегали её дразнить. Она помогала повитухе, лечила скот, давала разные настойки от простуды. А ещё она была старой, безобразной и седой. А в книжках вообще ведьмы были самыми злобными существами на свете. Насылали болезни и непогоду, проклинали хороших людей, тем умирали. Им ведьм сжигали на кострах. «Я не такая!» «Я маленькая девочка. Какая из меня ведьма?» «Вы играли, кто выше залезет на дерево». Мартин оказался проворнее и забрался на самую верхушку. Ты разозлилась. Люсель стояла рядом с тобой и слышала, как ты раздраженно пробормотала. «Вот бы ты оттуда свалился». И Мартин упал. «Нет». «Да, милашка», — грустно покивала головой Агата. «Теперь тебе придётся очень сильно постараться, чтобы сдерживать свои порывы. Не раздражаться, не злиться, не гневаться. Это будет очень трудно. У тебя впереди сложный возраст, но мы обязательно справимся. У меня есть кое-какие книги». После этого разговора моя жизнь круто поменялась. Я больше не играла с детьми. Агата даже уволила учителя правописание от греха подальше. Хотя на моей памяти он лишь однажды обжегся горячим чаем, и то сам виноват, наверное. Агата принялась учить меня сама. Она отправила гонца в свой старый дом в выгребе и приказала привезти все книги, которые там остались. Их было немного, самое ценное забрали в новый особняк в Корнеле, Но мне хватило и того. Целыми днями я просиживала в ее кабинете. Женщина была неумолима. Образование прежде всего. Чем выше твой потенциал, воспитание, развитие, чем гибче ум, тем легче будет сдерживать неизменные порывы. Меня стали называть Мили или Милена Яковецкая вместо «Милашки». Но песенка, которую Агата придумала для меня в детстве, осталась прежней. «Голубое небо, голубое платье, голубые глазки у девочки-милашки». Ах, как она танцует, ах, как она поет! От ее улыбки солнышко встает. Теперь всегда, когда я только чувствую, как раздражение поднимается изнутри, мысленно произношу считалку, отвлекаясь. Помогает. На самом деле глаза у меня были серыми, не голубыми. На фоне темных волос бровей и ресниц они смотрелись необычно. А еще я не пела, и уж точно не танцевала. Агата, как-то дурачась показала несколько пам но полноценного обучения танцам и игре на музыкальных инструментах у меня не было. На мои возражения по поводу недостоверности песенки Агата отмахнулась и заявила, что у меня отсутствует воображение. И я ничего не понимаю в поэзии. По-моему, она тоже в ней слабо разбиралась, но песенка прижилась. От Агаты я узнала, что ведьмами не рождаются, ими становятся. Только женщины пережив страшные испытания на грани невозможного. Поэтому в тяжелые бедственные времена ведьм появлялось больше, в благодатные — меньше. «Тебе очень повезло, что ты ничего не помнишь», — говорила благодетельница. «Почему в своем большинстве ведьмы злобные и мстительные? Потому что становятся ими через жуткую боль, предательство, разочарование и тому подобное». И первым порывом ведьма становится месть обидчику или обидчиком. Поэтому частенько ведьм казнили за массовые убийства и смертельные проклятия. Она много знала моя умная, образованная, взбалмышная леди. Но, увы, про ведьм сведений не было даже у нее. Лишь древние легенды, слухи и кое-какие рассказы очевидцев, также подкрашенные вымыслом. Ведьмы отказывались сотрудничать. Они или уходили в глухие леса, чтобы тихо жить, или мстили, уничтожая целые поселки. Тогда их быстро казнили, как бешеных собак, чтобы не успели натворить дел. Но есть и много положительных сторон в твоей сути, подбадривала она меня, когда я окончательно расстраивалась от всей этой кошмарной информации. Все желания ведьм исполняются. По крайней мере, так говорят. Проклятие, кстати, тоже. Но... Она подняла палец. «Если не будешь использовать ведьмовскую силу для убийств или чего такого, проживешь долго и счастливо». Я слышала, ведьма сохраняет красоту и молодость до самой старости, не подвержена никаким болезням. «А почему тогда наша баба Матрена не красавица?» — поинтересовалась я. «По твоей логике она должна быть богата и удачлива?» «Потому что она не ведьма» вздохнула вдовствующая леди и, видя мои удивленные глаза, пояснила. Настоящих ведьм единицы. Об этом знают немногие. Именно настоящим ведьмам дается великая сила. А глупая чернь называет ведьмами всех, кто живет одиноком, странно выглядит, умеет лечить травами. Пусть Агата и убеждала, что никто не сможет разглядеть во мне ведьму, я твердо поняла одно — Нужно держать язык за зубами. Стать холодной, безэмоциональной, неподверженной страстям. Иначе, если я случайно разозлюсь, из-за меня может пострадать человек. Тогда и мне настанет конец. Мартин выздоровел, но остался хромым. Когда я видела, как он ковыляет по улице, в моем сердце расцветала боль. Из-за моей глупости, из-за неосторожного слова мой друг остался калекой на всю жизнь. Он, конечно, улыбался и шутил, но угрызения совести разъедали отравой. Я поклялась себе, что больше никому и никогда не причиню вреда. Я стала бояться сказать лишнее слово, бояться радоваться или огорчаться. Я постоянно держала себя в тотальном контроле, не общаясь даже со слугами. Мои друзья из местных решили, что я загордилась, и они стали мне неинтересны. Я игнорировала приглашения на ярмарки, игры, совместные походы в лес за грибами. И в конце концов меня перестали звать. Я решила, что так даже лучше. Год назад Агата погибла. Она всегда была слишком безрассудна и упряма. Охотилась на диких зверей, прыгала через барьер, объезжала лошадей. Вот и в тот памятный день она села на необъезженного жеребца. В свои-то 70 лет. Он понес. Женщина свалилась и сломала шею. Смерть была быстрой. Наверное, она не хотела, как все старушки, умереть в кровати. Поэтому выбрала такой способ. Незадолго до этого благодетельница сказала, что переписала завещание и оставила мне дом в битках и немного денег. Увы, я их не дождалась. На похороны приехали трое ее сыновей с женами и детьми. Они жили в столице и не показывались у матери годами. Пока я им не мешала, они меня не замечали, считая заботу о потерявшейся сиротке блажью престарелой матери. Но после похорон решительно выставили за дверь, дав забрать лишь личные вещи и шкатулку с подарками Агаты на десять моих дней рождения, предварительно ее просмотрев и не увидев ничего ценного. После этого началось моё длинное путешествие в столицу, подходящее к концу.